Эпилог первый. Закат, как и всегда в Валенсии, был прекрасен. Багровый, с отражающимся в волнах солнцем. Я сидела на террасе, вытянув ноги на колене Лайны, неспешно пила из бокала лёгкое белое вино и рассказывала, как прошёл мой первый рабочий день. Идеальный вечер, идеальные влюблённые пары. Я наслаждалась каждым мгновением. Даже грифон молчал, потому что мы по дешёвке ухватили сегодня полтуши местной коровы, страшной, как моя смерть, но пришедшейся по вкусу питомцу, которого оставил Клинт. Мы не стали долго раздумывать и дали грифону имя моего бывшего. Благо, не до птиц тоже был. Обичев, Скандалин и Пафасин. В общем, имя Клинт подходило ему идеально. Сегодня уехали последние гости. Даже Челси увезла Алексу. Правда, эти две обещали вернуться уже на следующей неделе. Сестра Лайена со слезами всё же убедила родителей, что будет жить тут. Нужно было решить вопрос с обучением, а Челси поехала за вещами. Мы не были готовы брать на себя заботы о взбаломошной 15-летней девчонке, но нашли компромисс. Сюда обещали приезжать мать Лайена, отец Лайена и Алексы, и мать Алексы, которую я пока не видела и не уверена, что хочу. Алекса клялась, что будет вести себя идеально, но мы полагали, что она безбожно врёт. Но нахальная одарённая недоразумение действительно отлично ладило со всем зверьём, и её помощь перекрывала возможные проблемы. Ну, мне так хотелось думать. Правда, не сегодня. Сегодня думать не хотелось вообще. Этот вечер принадлежал только нам. И мы с Лайном наслаждались тишиной и обществом друг друга. Вот уже целые длинные 15 минут. Пожалуйста, нет, застонала я, заметив, как оживились над садом крысосы. Почти сразу же в металлическую калитку кто-то очень нагло и уверенно загрохотал. Сделаем вид, что нас нет, с надеждой поинтересовался Лайн, и я энергично закивала. Но посетитель не сдавался. Когда понял, открывать, хотя его не хотят, то начала орать: "Эй, боевые маги! Идите сюда! У меня есть для вас работа". "Это же сосед", прошептала я. "Давно у него никто не воровал закуски из подпола. Ему мы точно открывать не пойдём". "Есть не только работа, но и постояльцы". Не унимался настырный мужик, и я поняла, что отсидеться не выйдет. Это когда-нибудь закончится? с тоской спросила я у Лайна, поднимаясь и пытаясь отыскать свои сандалии. Нет, отозвался он. Но я думал, именно это тебе и нравится в Валенсии. Разве нет? Я не нашла что возразить и отправилась на встречу новым приключениям.